Гостила я у иерарха два дня. Разговаривали, он меня тоже серьёзно расспрашивал, даже записывал. За эти два дня мы прикинули, какую он благословит инструкцию для армейских наставников. Утвердили в тонких частностях. Там была о и некромантах как отчасти промысла, о правах духов, о том, что смерть — суть переход, но ну и много такого, что тебе понятно само собой, если у тебя дар. А святошим из-за этой древней ереси уже не очевидно. И когда я уезжала, на сердце у меня на этот счёт было совершенно спокойно. Потому что поддержка иерарха, когда воюешь садом, это половина дела как минимум. А в столицу вернулась к Балу. К Балу? Я же забыла про День святых Доры и Далерии Увод. Тем более, что мы уже отправили в поход наш подводный корабль. А Велимина, оказывается, помнила. И не отказалась от идеи. Встретила меня радостно и сообщила с порога. «Карла, дорогая, ты розовый цвет любишь? Знаешь, не такой розовый, как розовая роза, а немного темнее и теплее. Я только плечами пожала. Ну, не знаю. В общем, нормальный цвет, а что?» Она вся светилась, глаза у неё сияли живой улыбкой, как это возможно для кукольного лица, не понимаю. Щебетала. Я велела сделать нам такие платья, бальные платья. Мне немного светлее, а тебе немного темнее. Коротенькие, смотри, вот такие, даже выше середины икры. И на очень широком каркасе. А на лифем букетики хрустальных розочек, тоже одинаковые. От мэтра Лабриэля из Междугорье. Ювелирный дом Ландыш, они уже готовы. Я её взяла за руки, прижала её к груди, заглянула в лицо. Государня моя прекрасная, какие каркасы, какие букетики. Война же, якорь ему впасть. Ладно, мы могли перед самой войной что-то прикидывать и мечтать, но сейчас-то как? Вельма освободила руку, поправила мой локон. А сейчас это особенно важно, сестричка. На Дора и долерию день открытого моря. Вот и откроем. Танцевать будем не во дворце, а в королевской опере в большом танцевальном зале. Вход всем желающим, военным шапуче вино. Благотворительная лотерея. Мы будем веселиться, милая моя Карла. И поверь мне, пожалуйста, это обязательно надо сделать. А мне надо быть на балу? Спросила я без особой надежды на шанс улизнуть. Лучше бы я книги огреяла, поизучала, пока они все танцуют. Лёгкую музыку я не слишком люблю, танцую не особенно хорошо. А кто-нибудь ещё мог начать это самое — ухаживать? За своей пожилой матерью пусть ухаживают, аглоеды. Ей нужнее. Видимо, это всё отразилось у меня на лице. «Бедная Карла», — нежно сказала Вильма. «Я тебе очень сочувствую, дорогая, но надо. Хотя бы откроем баловым месте, это важно». Пришлось смириться с неизбежным. Валор не позволил лакеям помочь отнести книги в наш каземат. Они с Ольгером несли сами. У Ольгера аж лапки дрожали, когда он дотрагивался до переплётов. «Леди Карла, смотрите-ка, сочинение Уллериха Травника, трактат Олгера Девятиозерского, о трансмутации, да ещё и об использовании красных, зелёных и белых сердец в поисках сути. Ничего себе библиотека, сокровищница!» Эх, вздохнула я. Нет больше библиотеки, Ольгер. «Наше потенциальное оружие уничтожали», — грустно сказал Валор. «Но не огорчайтесь, деточка, эти книги бесценны. Мы немало извлечём из них. Лучше так, чем ничего». Они сразу закопались в книге. Там было довольно много древних трактатов по алхимии. Но, по-моему, самое важное — это несколько более современные, ста-стапятидесятилетней давности, книги по чернокнижу. Я сразу отложила один труд какого-то наставника Тенлы по распознанию и снятию проклятий почитать. Там точно должно было найтись много полезного. Жейнар ещё мне показал книжку про одержимых. Ну, нам пока не попадались одержимые, но кто знает. Запросто могли и попасться. а От до всего можно ожидать. карла тихонько сказал Жейнар, складывая книги на стеллаж. «А тебе Мельда передавала привет. Очень просила быть на этом балу. Она тоже будет. Я положила толстенный том, удивилась, сказать по чести. Мильда на балу будет. Угу, сказал же Инар с лансом бароном Чистоводским. Он жених нихиё. Он только что офицером стал. Артиллерии подпоручик. Послезавтра уезжает на запад. Но они хотят красиво попрощаться, в общем. Вот даже как, сказала я. Понятно. Но вот что, ты ей скажи, что и я передавала привет. И я буду на балу, конечно, раз такое дело. И подумала. Какой славный парень этот Ланс. Нет, понятно, что брак там, скорее всего, в виде междусемейного договора. С Рашем породниться значит войти в высший круг. Но по расчёту, он ведь мог и не сопровождать на балу девушку-калеку. Никаких проблем ведь уговорить ей. Да под любым благовидным предлогом. Хоть ради заботы о её здоровье или сказать, что наедине хочет побыть. Но вот нет, на бал идёт с девушкой на костылях. Хотя, наверное, подумала я, он понимает, что сам судьбу проведению вручит, когда приедет на фронт. Тоже ведь запросто может вернуться без рук, без ног. Но всё равно славный парень, вот славный. А между тем Валор тоже рассматривал наши новые книги. Оллерих Травник — это замечательно. — говорил он Ольгеру. Но Улерик специализировался на внутренних болезнях. А нам, помимо боевой алхимии, могут понадобиться снадобья для помощи раненым. «Наверное, медики в них разбираются лучше нас», — сказал Ольгер. «Возможно», — согласился Валор. «Но ваш обезболивающий эликсир, граф, теперь производится фирмой снадобья и травы Эрля. Большими бутылями». «Надо поговорить с медиками», — сказал Ольгер. «Да хоть бы с мессиром Сейлом, может, он что-то подскажет». «Обезболивающий эликсир», — кивнул Валор, — «большими бутылями. Крайне важная вещь, дорогой граф. Война — это эпидемия страшной боли, а всё остальное уже потом. Совершенствуйте, как только сможете». И заметил, что и я слушаю. «Вам уже сказали, деточка» что первый санитарный поезд с Запада прибудет сегодня поздно вечером или завтра утром, в зависимости от того, насколько легко будет провести его по забитым эшелонами с солдатами, оружием и фуражом путям. «У меня упало сердце. За жемчужного мола?» — спросила я. «И жемчужного мола тоже, хотя туда было сложно пробиться». Я слышал раненых, которых смогли эвакуировать, свозили в Белую крепость. Эшелон идёт оттуда. Больницу святой Лалисы полностью отдают под госпиталь. А ещё миссер Броук предложил размещать раненых в своём особняке. Пока не найдём другие места. Предполагается, что раненых будет много, сказал Валор. И мы увидимся с Клаем. Он вышел в ни слава небу. Я разом обрадовалась и ужаснулась, и почувствовала что-то вроде досады. Уезжаешь на два дня и пропускаешь уйму важных вещей, и потом не сообразить сразу, как реагировать. «Вот да», — сказал Ольгер, — «спасибо, что напомнили, барон. Леди Карла, насчёт эшелона. Маршал это отдал государни, она просила передать вам. И протянул мне пачку листков разной степени помятости, не особо чистых». Я взяла, сходу не поняла. На верхнем листке четким и жестким почерком было написано так. «Его превосходительство мессиру генералу Тоглю от Реи из Дома рассветных струн, поручика 16 гренадерского полка. Прошение». «Если прошение генералу, то почему отдали мне?» Удивилась я и стала читать дальше. «Как вы изволите знать, ваше превосходительство, наш полк направляется в западное чаще, в район активных боевых действий. Осознавая, что могу быть убит в бою, прошу вас, ваше превосходительство, располагать мною как живым, так и мёртвым ради свободы прибережья и Божьей милости. Если я буду убит, прошу разрешить использовать для борьбы с подлым врагом моё мёртвое тело. Если на то будет Божья воля, я готов воевать ей в искусственном теле, лишь бы приближать нашу победу. Беженцы с Весёлого берега рассказали мне о том, что враги сделали с моим родным городом ваше превосходительство и с домом моей матери. Возможно, и её уже нет в живых. Если я не отомщу, живой или мёртвый, то и на лоне Господне моей душе не будет покоя. Заранее благодарен, буди вы изволите дать на это разрешение». Поручие Крей писано в День Блаженного Оглия сего года. «Ничего себе!» — подумала я. «Это прошение меня просто оглушило». Я взглянула на Валора, и Валор кивнул. «Да, деточка, всё это прошение, полученные командирами разных воинских частей. От офицеров и солдат, желающих служить не только до смерти, но и после неё». Сработал солдатский беспроволочный телеграф. Чуть улыбнулся Ольгер. «Разговоры про фарфоровых моряков». И став серьёзным, добавил. «И вы имеете в виду, леди, в этом санитарном поезде того тела везут тоже» некоторых авторов этих прошений. Военные серьёзно отнеслись. Я пододвинула стул ногой и села. Вот это да. Только и смогла сказать. «А что такого?» — хмыкнул Жейнар. «Ну, хотят люди воевать, бывает. Иногда я читала, раненые убегали из госпиталя на фронт, а тут...» «Не с же», — сказала я, пожимая плечами. Складбища не все могут» резонно возразил Ольгер. Я чуть не прыснула от неожиданности. Еле удержалась и сказала. «Ладно, я поняла. Это у нас, значит, новый вид военной медицины, да? Это у нас с вами, деточка, очевидно, новый вид военной некромантии», сказал Валур. «Надо к нему привыкать». «Печально предположу, что после войны в наших городах, как бы сказать...» Прибавится фарфоровых воинов. Я связался с мэтром Фогелем. Он набирает людей под его мастерскую, купили флигель на улице прачек. Думаю, у них будет немало работы того же свойства, что и у военных медиков. «А наше простое и честное мирное население не рехнётся?» — спросила я со вздохом. «Не должно», — сказал Ольгер. «Так для этого шибал», — хихикнул Жейнар. Может, сухопутных фарфоровых военных на балу пока и не будет, но уж те фарфоровые моряки, которые не вошли в экипаж первого подводного корабля и ждут, когда будет готов второй, будут точно. Кто-то, наверное, с девушками, а кто-то может познакомиться с девушкой, знаете. Плюс сама государня. Тоже ведь будет танцевать, я думаю. А я думала, что Вильямина гений и что я так просчитывать всё на пять шагов вперёд никогда не научусь. «Ясно», — сказала я. «Мне надо подняться в будуар. Там платье мне сделали бальное, розовое, с каким-то там букетиком. Надо посмотреть, как всё это будет выглядеть. Не годится быть чучелом на таком важном балу». Ольгер смотрел на меня и улыбался. Жейнар захлопал в ладоши, и я отвесила ему подзатыльник. «Нечего ехидничать. Лучше распорядись, чтобы нас предупредили, когда придёт санитарный поезд. А поезд пришёл уже ночью. Я успела примерить платье, впрямь красивое. Даже удивительно, насколько красивое. Особенное. Хотя... Но ну не так уж часто я носила бальные платья, если честно. После примерки у нас было совещание с Сейлом и медиками из Академии военной медицины. Очень странное обсуждение. Кроме медиков, на нём присутствовал и мэтр Фогель. Оказывается, у них тут уже развернулось сотрудничество в полный рост. И они говорили не столько даже про обезболивающий эликсир, сколько о протезах. Со схемами медиков, со схемами мэтра Фогеля, без всякой магии, но всё равно выглядело вполне магически. Никаких деревянных ног. Они использовали лёгкий серый металл, алюминий, каучук и ещё какие-то странные штуки. Обсуждали систему противовесов, баланс и удивительный метод излечения удивительной болезни, которая называлась фантомной болью. У меня не болел отрезанный палец. Я просто перестала его чувствовать. Но мэтр Аглир с кафедры травматических ампутаций рассказал, что люди часто, подолгу даже годами, мучаются от боли и спазмов в ноге или руке, которых давно уже нет. «Мозг помнит», — говорил Аглир. В нём запечатлеваются последние ощущения. И чтобы бороться с этими болями, нужно создать у иллюзию целостности тела. Оказывается, ещё до войны наши военные медики начали ставить опыты с зеркалами, с системой зеркал, в которой человек видел собственное тело здоровым. Если, например, ему казалось, что отрезанная рука судорожно сжата в кулак и затекла, человека сажали в зеркальный ящик, где он не мог видеть культю, а видел только отражение здоровой руки. Он сжимал и разжимал пальцы, видел, как сжимаются и разжимаются пальцы отражения. Его призрачной руке становилось легче. «А иногда», — продолжал Аглир, «призрак руки или ноги удачно совмещается с протезом. Чаще всего это происходит в случаях идеального баланса, когда вес протезированной конечности точно равен весу сохранившейся. Фогелю тоже было что рассказать. Они все уже знали, что даже малая талика дара у искалеченного человека позволяла вылечить фантомную болезнь без следа. Фогель предлагал что-то вроде пробы на дар для любого раненого. И если дар обнаруживается, то можно делать особый протез с костями, чтобы человек мог с ним сжиться полностью, как Райнер, со своими искусственными руками. Группа Фогеля уже могла делать такие штуки очень здорово. И руки, и ноги разных размеров, чтобы соблюсти этот самый баланс. В общем, они готовились к приёму раненых. И у них уже многое было готово для того, чтобы искалеченным людям стало как можно легче выздороветь. Во время этого разговора я поняла, что мельно, скорее всего, будет на балуне на костылях, а с тростью какой-нибудь, если протезы для ног действуют хоть в половину так здорово, как на эскизах. А Ольгер получил от медиков настоящее задание. Им нужен был надёжный наркотик, позволяющий отключать сознание тяжело раненых, чтобы делать операции. Я знала, да они и говорили, что для таких вещей используются ландышевый свет и белый туман. Но эти снадобья и не безопасны и не слишком надёжны. Бородатый мэтр Рахарс, алхимическая кафедра, читал статистику использования этого наркоза. и смерти от непереносимости и остановки дыхания выходило многовато. Ольгер слушал и рисовал свои формулы. Когда Рахар закончил, Ольгер сказал, что понял в общих чертах, куда ему двигаться. И ещё как следует подумает. И уж само собой, в качестве десерта они слушали меня, про искусственные тела. Мы с ними сопоставляли факты. У медиков была своя наука, у меня. Даже не наука, а больше практика и интуиция. А им было интересно сопоставлять и разъяснить. Мэтр Аглир особенно интересовался, потому что, по крайней мере, с призрачными руками и ногами имел дело. И, в общем, к концу беседы стало понятно, что у нас с ними вырисовывается общая теория о том, как душа взаимодействует с телом или там с частью тела в частных случаях. Что приятно, медиков это всё вообще не пугало и не смущало. Они были спокойные научные люди, видели и смерть, и жизнь, которая порой может устроить такое, что смерть покажется истинной милостью Божией. И я вдруг поняла, что мне в их обществе очень комфортно. Вдобавок мы выяснили, что у мэтра Хишта слабый, еле заметный дар, который он считал просто особенно сильно развитой интуицией. Всегда чувствовал, кто из тяжёлых больных скоро умрёт, а кто останется жить. В общем, получился полезный обмен опытом. Многие медики считали, что некромантия должна со временем, но ну, если не стать частью медицины, то, во всяком случае, краешком примкнуть к медицине. Я не спорила. По-моему, некромантия, медицины и религия занимались более или менее одним делом. Изучали всякие варианты взаимодействия тела и души. Мы закончили беседовать, когда небо уже было чернильно-синим. Пришёл красивый вечер ранней весны. Я спускалась к Валору, но не рискнула ему мешать. Валор делал выписки из трактата о чернокнижее. Жейнар, видимо, был в патруле. Я спросила Друзеллу, где государыня, и получила очевидный ответ. Государыня в штабе. Ужинать одной было нестерпимо, и я поймала Ольгера, чтобы его накормить. Дело оказалось непростым. Ольгер уже думал о своём наркотике, отпил из молочника, положил ломтик ветчины на сливочное пирожное. Откусил, кажется, не заметил, и начал рисовать свои каракули на салфетке. Мне оставалось только допить тёплое молоко и пойти спать. Кажется, я даже успела задремать. И радостно гавкнула тяпка. Пришла Велимина. Она была не в капоте и не в рубашке, а в дорожном костюме. «Вильма!» — сказала я, поймала её за руку и потянула к себе. «Спим?» Велимина обняла меня. Тяпка подсунулась под её руку. Она обняла и тяпку, грустно сказала. «Прости, сестричка». Пришёл санитарный эшелон. Ты нужна, и я поеду. Я вскочила и дёрнула санетку, чтоб пришла Друзелла. Я сейчас, а ты зачем? Ты вообще когда-нибудь будешь отдыхать, прекрасная государыня? Я же кукла, — сказала Вильм. Я услышала печальную улыбку в её голосе. Я фарфоровая, я серебряная, я не устаю. Врёшь ты всё, государыня сказала я, будто я не знаю. А Друзелла принесла дорожный костюм. Друзелла знала, что мы уходим. «Карла, дорогая», сказала Вильма с таким вздохом, будто могла по-настоящему дышать. «Ты похудела, у тебя усталое лицо. Я надеялась, что ты чуть-чуть отдохнёшь у Отца Святейшего». Я сгребла её в охапку, ткнулась лицом в локоны, пахнущие фиалковой водой и клеем для кукольных париков. Снова ком встал в горле. Я отдохнула. Пробормотала я. Просто работы много и время такое, тяжёлое. И я так скучаю по тебе. Вильма легонько меня отстранила и принялась зашнуровывать, как в день нашего знакомства. «Всё пройдёт, моя дорогая», — мурлыкала она ласково. «Правда пройдёт. Мы с тобой справимся. Я верю, что справимся. На запад идут эшелоны» военные заводы разворачивают производство. Пришёл первый эшелон из Междугорье. Мы справимся, вот увидишь. Я увижу Клая. Хотела сказать я, и голос сорвался. И Вильма всё поняла. Прижалась к моей щеке своей. Кукольной, но тёплой. Ночь была совсем весенняя. Ещё по дороге из резиденции иерарха я заметила, как изменился воздух как пахнет этим дымным и сырым живым весенним запахом. То ли земля просыпается, то ли море. А сейчас этот запах показался мне ещё сильнее. И уже горели мохнатые зелёные весенние звёзды, влажные, как заплаканные. А у железной дороги был другой запах. Он меня всегда как-то тревожил, смущал, этот запах дыма, дёгтя, которым пропитывают шпалы, угля и железа. Нервный запах войны и долгих путей. Вокзал ярко, как днём, освещали газовые фонари. И народу на перронах толкалось гораздо больше, чем обычная ночью в мирное время. Все пути были заняты поездами. В товарные вагоны заводили армейских лошадей. Грузили какие-то тяжёлые ящики. На платформе под парусиной стояли, наверное, пушки. Парусина свисалась с чего-то вроде длинных труб. Солдаты ждали отправки, болтали, ели рыбные пирожки, укратко прихлёбывая из фляжек. Маленький юноша в шинели с поднятым воротником, сидя на вещевом мешке, играл на флейте. И грустная мелодия медленно плыла над вокзалом. Перед нами расступались. Непривычно вытягивались, вскинув подбородок. По стойке смирно, будто мы генералы. Нас сопровождали Норис и его люди, а кроме них военный медик в генеральском чене. Блестящий и элегантный, как штабной офицер. Норрис проводил нас на перрон, у которого стоял санитарный поезд. Здесь, кроме военных, работали столичные медики и много монахинь-ласточек, что дали обет всю жизнь помогать увечным и страдающим от боли. Черно-белых, как ласточки, в черных платьях с белыми передниками и в белых платках. Нас встретил начальник эшелона, немолодой, усталый, в офицерской шинели поверх которой накинул белый халат. С ним была его свита. Военные медики, ласточки и несколько солдат с бобром на шевронах. Технари, которые обслуживали поезд. И тут нас встречали постойки стойке смирно. Все, даже монахини. Вильма протянула руку начальнику эшелона, как для пожатия. А он ей руку поцеловал. «Никак не ждали, что вы решите лично встретить государыню. Тут у нас...» не для нежной женщины». И голос у него сорвался. «Дорогой миссир роуэр ласково сказала Велимина, «давайте оставим нежности для мирного времени. Рассказывайте обо всём, что вам нужно. Я постараюсь вам помочь». Оуэр чуть усмехнулся. «Что нам нужно? Всё нам нужно», — «вы промечиво это», — сказали государыне. «Медики — люди жадные, им всегда всего мало». Бинты экономим, спиртовой раствор розового рассвета нужен для дезинфекции. Белый туман нужен, успокаивающие капли. Эликсир против боли, да что? Обычные миски, чашки, ложки. Даже их не всегда хватает. «Вы записываете, миссир Элш?» — спросила Велемина нашего сопровождающего. Тот мне показалось нехотя вытащил блокнот. «Ну что же писать?» «Всё давно известно, государыня, мы принимаем меры». «Пишите», — сказала Велимина. «Потом обсудим эти записки с мессиром Рашем. Нужно найти средства». Оуэр в это время рассматривал меня. Я была стяпкой и без муфты. А в таком виде я особенно сильно действовала на нервы незнакомым людям. Я думала, он не одобряет, но он просто так устал, что у него еле шевелились мышцы лица. «Я знаю, в таком состоянии улыбаться — работа». «Вас мы ждали, леди Карла», — сказал Оуэр в ответ на мой взгляд и пояснил. «Государыню и леди Карлу невозможно не узнать». Мэтр Клай рассказывал о вашей собаке. «Где?» — выдохнула я. «Смею ли я пригласить вас в вагон?» — спросил Оуэр нас с Велиминой вдвоём. Вильмина легонько кивнула и пошла к лесенке, ведущей в вагонную дверь. Вся свита Оуэра, кажется, была поражена, но никто не дёрнулся, чтобы её остановить. Государыня, в конце концов, может делать, что посчитает нужным. Только немолодая полная монахиня с резкими скорбными морщинами на круглом лице еле слышно пробормотала. «Ох, не ведает, что увидит бедная». Я пошла за Вильмой. Всё Вильма ведала и понимала, я знала это точно. За нами втянулись Норрис и медицинская свита. В вагоне горели газовые рожки, и запах стоял стеной. На него можно было наткнуться, как на стену. Пахло дезинфекцией, кровью, гноящимися ранами, потом, долго прелой одеждой. Я подумала, что так и должна пахнуть война. «Простите», — сказал Оуэр, — «здесь лихорадище, их знобит. Мы не можем всё время проветривать». Раненые сидели и лежали на вагонных койках-полках. Их впрямь было много. Их было ужасно много даже в одном этом вагоне. Парни без ног, парни с руками в гипсовых лупках, в шинелях, накинутых поверх бинтов. С забинтованными головами, с забинтованными лицами. Они смотрели на нас поражённо, молча. Велимина, проходя по вагонному коридору, протягивала им руки и повторяла. «Здравствуйте, герои!» «Дорогие отважные воины, мы все так рады видеть вас живыми. Пожалуйста, выздоравливайте скорее. Вы выздоравливайте, вся столица вам поможет. Мессир Элш, распорядитесь, чтобы бойцам, тем, кому разрешают медики, дали вина и печенье, всё приготовлено. Все эти люди заслуживают награды, а пока хотя бы маленького удовольствия». Элш, хмурясь, отослал выполнять кого-то из медиков. Эти слова Вильмы будто разморозили солдат, они заулыбались, переглядываясь. Старый вояка с рукой, висящей на перевязи, и большой марлевой повязкой, закрывающей ухо. Крутанул здоровой рукой ус даже чуть ухмыльнулся. Эх, жаль, государыня, что медицина не позволяет по капельке рома. Вот чтоб меня крап уволок, с такого лекарства мы бы мигом встали на ноги. Насмешил Вильмину, и по вагону прошёл смешок. Ах мэтр, сказала Велимина с комичной печалью. «Нас с вами заругает мисси Роуэр, если я хоть заикнусь. Но когда вы поправитесь, мы с вами и со всеми вами, миссиры. Выпьем за победу. Только я Эля, а не Рома. Выпьем и вернёмся на запад», — выдал бритый нагло парень с веснушками. «Те, кто как я, уж точно. Осколок кость не задел, а мясо вырастет. «У них адские чудища, нам плевать», — ставил загорелый орёл с чёлкой, свесивший с верхней полки. «Я серых отстреливал, как кроликов, бах-бах!» «Ну, разве что кроликов всегда жалко малость!» И рассмеялся победно. 19 штук! Даже не грех, верно!» «Не грех», — подтвердила Велимина. «Эти твари не живые существа, а ожившая злоба!» «Как вы себя чувствуете, прекрасный стрелок?» Он снова улыбнулся, сияя яркими зубами на тёмном лице. Да, две железки из плеча вырезали. Вот и такие маленькие. Уже и не болит, а так свербит слегка. «Одна железка на ноготь не достала до сердца», заметил парень, тяжело опирающийся на костыль. «Дарк у нас герой, спас весь взвод». «Вы ведь записываете, элч тут же сказала Велимин. «Мэтр Дарк из дома...» и вопросительно взглянула на парня с костылём. «Из дома ночного бриза», — тут же ответил тот. «Да что?» — смутился стрелок. Но рыжий боец, пробивающийся щетиной, приложил ему палец к губам. «Молчи, молчи уж! Его, государыня, славно бы к награде представить. Я тоже из этого взвода. Когда в ту ночь эта дрянь полезла, у многих нервы сдали. Один парнишка с ума сошёл, а Дарк вот нет Худой немолодой солдат с забинтованной головой ласкал тяпку и спросил меня. «Леди Карла, дорогая, а скажите, вправду ли Халлир вернётся? Дружок мой Халлир!» Он прошение написал, его по прошению хоронить не стали, тело привезли. Да ведь он совсем мёртвый. Осколок ему прямо в висок угодил. бойся не вылечишь уже?» «Я сама посмотрю», — сказала я. «И знаешь, я обещать не могу. На всё божье волю Но, быть может, и вернётся. Надо было идти дальше. Оуэр явно имел в виду, что надо идти дальше. У нас не пускали. В вагоне стало нестерпимо душно и тесно. Сюда приходили из других вагонов те раненые, что могли как-то ходить. Сестра-ласточка кричала «Миссир, через пять минут начинается высадка». Подъехали кареты медицинской службы, приготовьтесь. Но её никто особенно не слушал. Солдатам хотелось взглянуть на государыню. Мы восхитились чудесными парнями с жемчужного мола, получившими страшные ожоги. Они потихоньку шли на поправку, хоть всё ещё были обмотаны бинтами сплошь. В щелях между бинтов только глаза блестели. Нам показали артиллериста, который подстрелил летающую тварь, опалённого адским огнём, без усов, бровей и ресниц. Волосы тоже сгорели, но он сказал, «Если бы пуля не угодила в лёгкое...» Вообще не уехал бы с фронта, пустяки это всё. Они рассказывали истории о геройстве, хвастались, у них горели глаза. И ни у кого из них вообще не вызывало никаких вопросов искусственное тело Велимины. Солдаты будто сговорились не обращать на него внимания. И смотрели на неё, как, в принципе, могли бы смотреть на юную королеву, которая пришла в санитарный поезд. Они ничего не клянчили и ни о чём не расспрашивали. Просто дружно сообщали королеве, что она может на них положиться. А я думала о клае Он не мог быть здесь, среди раненых. И мне становилось худо, когда я думала, что его могли поместить в холодном вагоне, среди мертвецов. Пока я гостила у иерарха, с Клаем общались Ольгер и Валор. Я не видела его несколько дней. И мне делалось худо, как только я вспоминала, сколько времени уже прошло с его смерти. Каково ему может быть сейчас? Поднятый Клай. Может, и к лучшему, что в холоде, невольно приходило мне в голову. Я не искала его взглядом, решила, что ещё не время. И вдруг увидела. Перед ними расступились. Перед ним и его другом Барном. Тяпка кинулась здороваться, молотя хвостом по всем, кто не успевал увернуться. «Ох, Клай, как же я рада видеть вас!» — воскликнула Велимина. А я взяла и обняла его серым заострившимся высохшим лицом с тёмными провалами глаз, с волосами, как пакля, в новой шинели, с трудом улыбающегося губами цвета мокрого гипса, брата моего чуть не разревелась, чтобы не зареветь сказала. «От тебя дохлым котом несёт». «Дохлым львом, леди!» — прохрипел Клай. И слёзы всё равно потекли, как-то сами собой, я еле их вморгнула. «Ну так вот», — сказала я, повернувшись к Оуэру. «Я его забираю и мёртвых тоже. Будем разбираться». И дружок убитого халира посмотрел на меня с отчаянной надеждой.